Щеки кардиналов ввалились, рот раскрылся, и он едва сдержал такой тяжелый вздох, какого не издавал во всю жизнь. «Ваше Величество», — сказал он, — «я всего лишу мое бедное семейство, разорю всех моих родственников. Это мне вменят в вину, но зато никто не скажет»